Глава двадцатая. Не без приключений. Тем же днём я отправилась в своё большое путешествие. Когда отплыла на несколько сотен миль от берегов Австралии, меня как накрыло. С одной стороны, я ощутила полную свободу и независимость, а с другой — горечь от расставания с родителями, особенно от того, что больше никогда не увижу Девона, единственного мужчину, которому отдала своё сердце. Океан, в свою очередь, будоражил сознание. Я впервые осталась одна среди его просторов. В нём всё превращалось в бесконечность, безграничный мир, лишённый шума, суеты, времени. Я останавливалась только на ночь, пряталась среди рифов или в пещерах, чтобы заночевать, а наутро снова отправлялась в путь. Мимо проплывали касатки, киты. Они смотрели на меня своими большими темными глазами и кокетливо дёргали плавниками. Встречались и большие черепахи, на панцире которых можно было передохнуть. Иногда приходилось сталкиваться с хищниками. Но избегать прямого контакта научилась еще в детстве, когда пару раз едва не угодила к ним на обед. Впрочем, недавняя встреча с акулами тоже не забылась. Чтобы не сбиться с пути, я часто поднималась на поверхность, смотрела на солнце, а на глубине следила за течениями и особенностями морских растений. Все это служило хорошим ориентиром. Океан удивителен, в нем жизнь размерена, нетороплива. Его воды всегда спокойны. Лишь наверху время от времени происходит волнение, которое не достигает глубины. Прожив в его водах всю свою жизнь, я даже не представляла, как можно жить без него, как можно жить в реках или озёрах, ведь их глубина несравнима с глубиной океана, как несравнима и с его обитателями. Но вернуться в его ласковые воды можно всегда, а вот побывать в пресных это шанс обрести дом, где моя природа проявит себя в полной мере. Так прошёл месяц пути. Я вошла в Атлантический океан и была где-то около берегов Африки, оказавшись во власти перекрестных теплых течений, где можно было погреться и отдохнуть. Надо мной проплывали грузовые суда. Они оставляли за собой длинные борозды бурлящих волн. Удивительно, как люди смогли создать таких гигантов, но так и не смогли найти рецепт своего собственного счастья. Может быть, это будет их следующим шагом? Самым сложным и мучительным шагом. Как оказалось, куда проще понять мир вокруг, чем свой внутренний мир, где слишком много неопределённости, сомнений и страхов. Пока плыла навстречу будущему, постоянно вспоминала дни и ночи, проведённые с Девоном. Мысли о нём грели душу, не давали чувствовать себя брошенной посреди голубых просторов. Задаваясь вопросами, где он и что с ним происходит, я начинала сомневаться в принятом решении оставить его. Но потом гнала эти мысли прочь. Где Деван, там и мое горе, несмотря на любовь, привязанность, страсть. А сегодня на поверхности разразился нешуточный шторм. Небо заволокло черными ракочущими тучами, отчего океан погрузился во тьму. Я предпочла переждать непогоду на дне, да и устала нестерпимо. Одних лишь ночей на отдых стало не хватать. Волнение вод у поверхности успокаивало, баюкало. Я едва не уснула, как вдруг на глаза попалось судно. Его брюхо то погружалось, то словно выпрыгивало наружу. Волны раскачивали посудину, не как в надежде перевернуть. А ведь там находятся люди, которые, наверное, молятся сейчас и просят океан сохранить им жизнь. Увы, стихия беспощадна, когда в гневе, и не терпит препятствий на своём пути. Это сейчас люди строят корабли из металла, которые способны устоять перед напором самой природы, тогда как раньше океан поглощал деревянные суда одно за другим. По сей день на дне покоятся останки людских творений, служат пристанищем для морских обитателей. Молчаливо хранят историю. Некоторые из них завораживают, Некоторые вергают в состояние уныния, Но ну, а какие-то пугают тем мраком, Что царит внутри их утроб, Когда-то разодранных стихией. Спустя несколько часов все стихло, Небо просветлело, Явив лику земли белоснежный месяц, А то судно, что так отчаянно боролось с тяжелыми волнами, По-прежнему было на плаву но странно вело себя, будто осталось без управления. Тогда я поднялась на поверхность, все-таки любопытство взяло свое. Корабль одиноко поскрипывал, а волны тихо бились о его борта. Неужели стихия все-таки победила людей? Я уже собралась плыть дальше, когда ушей-то чей-то приглушенный плач. Тот едва пробивался сквозь ветер. Женщина? А если она единственная выжившая? Вдруг ей нужна помощь? Я все же решилась, и по рыболовным сетям, что свисали до самой воды, забралась на палубу. Плач сейчас же зазвучал громче, и сходил тот из рубки. Направившись на голос, зашла в главное корабельное помещение и буквально застыла. Молодая женщина сидела в углу и откровенно рыдала. «Вы ранены?» – подошла к ней. Она тотчас распахнула глаза и уставилась на меня. Но когда начала говорить, я ее не поняла. Видимо, это какой-то другой человеческий язык. Меня такому не учили. Спустя несколько минут непонятных слов девушка убрала руки и опустила ноги. Тогда я увидела ее большой живот. «Ты ждешь ребенка? Как же ты оказалась на этом кораблике? Да еще и в открытом океане!» Эти вопросы я скорее задала себе. «Как твое имя? Где твой дом?» Жестами хоть как-то пыталась донести до нее информацию. Девушка долго присматривалась и за всех сил старалась понять, после чего все же произнесла «Паула». Ну, хоть что-то. Я тем временем подошла к панели управления. Та чем-то напоминала панель на яхте Девана. Здесь наверняка должен быть передатчик, с помощью которого можно послать сигнал о помощи. Тем более мы находились не так-то далеко от берега, А значит, шанс есть. Но через несколько минут Паула снова заплакала, начала хвататься за живот. Боги морские, неужели рожать вздумала? Как же все не к месту, как не вовремя? Да, она начала рожать. Я начала усиленно вспоминать рассказы наших женщин на родах. В моем мире ребенок появлялся на свет без особых мучений со стороны матери, и его тут же опускали в воду, чтобы он сделал первый вдох но у людей все иначе. Человеческие женщины долго мучаются, испытывают сильную боль, после чего их ребенок с трудом выходит. Увы, я даже среди своих не видела родов. Что уж говорить о людских. Но сейчас надо собраться, надо взять себя в руки. В конце концов, все рожают. «Я помогу», — вернулась к ней. «Хорошо?» Уж поняла она меня или нет, не знаю, но закивала я приложила ухо к ее животу. Внутри стучали два сердца. Одно из них было маленькое, билось оно в разы чаще материнского. Следом я услышала хорошо знакомое клокотание. Удивительно, ее ребенок находится в воде. У людей все наоборот. Дети Меру растут в животе матери, окруженные воздушной оболочкой. Она не дает морским водам сдавливать ребенка. Создает защитный слой. В случае с Паулой всё по-другому. Я пыталась сопоставить ритм сердца детёныша со схватками, и спустя некоторое время наконец-то начала понимать их последовательность. Тогда же поняла расположение ребёнка. «Ложись», — показала ей, чтобы легла на спину. «Дыши», — принялась показывать как надо, отчего у самой закружилась голова. «Для людей главное воздух, значит, нужно как можно чаще дышать». Все происходило очень медленно. Схватки длились несколько часов, в течение которых нарастали по чистоте и силе. Пауле все труднее было их терпеть. Кот струился по ее лбу. Она хваталась руками за ножки стола, стискивала зубы. А вдруг так не должно быть? Я стала чаще прислушиваться к ребенку. Его сердце билось. Это главное. Пока тело Паулы готовилось к тому, чтобы выпустить ребенка, я вернулась к приборной панели и продолжила поиски передатчика. И все-таки нашла его, в сию секунду отправив сигнал СОС на берег. Уж этому Девин меня научил. Паула к этому времени совсем ослабела. Она потеряла много сил. Я снова послушала ее живот. Ребенку определенно пора выходить, ибо слишком частое сердцебиение не сулило ничего хорошего. Тогда попросила Паулу тужиться. Надеюсь, хоть это у нас у всех происходит одинаково. Только вот Паула очень плохо тужилась из-за слабости, и мне пришлось прибегнуть к гипнозу. Пусть она не понимала тех слов, что я говорила про себя, но ее мозг понимал посыл, который исходил от моего сознания. Очень скоро Паула начала делать то, что от нее просят, собрав остатки энергии, которых, как оказалось, было очень много. Люди сами порой не догадываются, какая сила в них сокрыта. Ее лишь надо разбудить, заставить действовать, как и произошло сейчас. Держа руку на ее животе, я легкими нажатиями показывала, когда надо напрячься, а когда расслабиться. Весь этот процесс диктовала вовсе не я, а ее ребенок. Стуком своего сердца он сообщал, как матери вести себя в тот или иной момент. И вот через пять минут непрерывной работы показалась головка, после чего плечи и тельца. Я взяла синюшное создание в руки, быстро пережала пуповину и перевязала ее ниткой, которую вытащила из одежды Паулы. «Девочка! Это девочка!» Но малышка не дышала. Тогда, как нас учили старые фейри, я издала несколько звуков, для чего пришлось содействовать жабры. Нам объясняли, что подобные звуки проходят насквозь, посылают сигналы во все органы. И действительно, после такого девочка зашевелилась, сделала первый вдох, а затем громко закричала. «Боги, я впервые держала в руках новую жизнь, такую чистую и прекрасную жизнь». После передала новорождённую матери, а она не переставала повторять одно и то же. «Грасиас». Кое-как на пальцах Паула спросила мое имя. «Мемо», коснулась своей груди. «Я Мемо». В ответ новоизпеченная мать посмотрела на свою дочь и назвала мое имя. Она решила назвать девочку в мою честь. Это ли не награда? Это ли не искренняя благодарность? К этому моменту успела расвести А когда я вышла на палубу, вдалеке уже маячил корабль со спасателями на борту. Вернувшись к Пауле, показала, что помощь близко. И на прощание поцеловала ее дочку в лобик. Что ж, теперь я могу плыть дальше. И поспешила покинуть корабль, а уже из воды проследила за тем, как люди забрали Паулу с дочкой. Женщина еще долго смотрела на воду. Губами она повторяла одно и то же слово. Сирена. Я снова осталась одна, но время не ждет. Поразительно, как часто судьба сталкивает меня с людьми. Но эти встречи не всегда несут с собой печаль. Порой они несут радость и счастье. Видимо, люди не так уж и плохи. В них еще есть что-то светлое, как было в Пауле, в ее дочери и в Девоне, несмотря ни на что. Сегодня я удостоилась великой чести. Мои руки приняли чистую душу, а это что-то значит Для Меру многое окутано тайной, многое имеет смысл, как и сейчас. То, что случилось, есть великая тайна, и эта тайна имеет смысл. Я стала частью рождения новой жизни. Я приобрела бесценный опыт, который буду передавать дальше. Возможно, когда-нибудь и я стану матерью. В пути провела еще две недели. Воды стали явно прохладнее, а течения более интенсивными. Я уже близка к тому, чтобы встретиться с берегами, на которых, возможно, родилась. Оставшиеся дни прошли в мыслях о прошлом и будущем. Я вспоминала то, чему меня учили родители и как они хотели, чтобы я смотрела на мир. А думая о будущем, хотела представить себе речный хундин и то, чем они живут. Мне хотелось верить, что они примут меня и посвятят во все тайны своего бытия. Но увидят ли ундины во мне соблеменника? Пожелают ли открыться? Вдруг я уже не часть их мира? Все ж столько лет прожила в океане и воспитана в чуждых им традициях. Оставалось лишь надеяться. Надеяться и не останавливаться.